пределы нервы, готовые вот-вот порваться от напряжения. В томительном молчании прошла минута, вторая, третья. Улучив момент и поняв, что сию минут на нас никто не собирается, я осторожно подняла руку и, вытащив из-за пазухи свой резерский перстень, выставила его вперед. Последние дни я его не носила. Слишком часто он подавал сигналы опасности. А когда пришел Ур, вообще спрятала подальше, чтобы не спугнуть твари раньше времени. Но сейчас мы не могли распознать неведомой угрозы. На нас не нападали, ниоткуда не доносился топот чужих ног, громкие вопли или громогласное рычание. Однако что-то ведь тревожило Мейра. Что-то заставило Лока пятиться и инстинктивно прикрывать побратиму спину. Хварда не трусы, отнюдь. Чаще всего их надо за уши оттаскивать, а показавшиеся на глаза нежити. А тут им не по себе. Тут у них хвосты непривычно подрагивают уши прижатых к голове, в глазах самая настоящая растерянность. А еще у всех у нас вдруг появилось странное чувство, что мы чего-то опасного не замечаем. Едва оказавшись на пальце узкий чуткий змей, мгновенно сверкнул глазами и выпустил из себя целый сноп алых лучей, от которых непривычные к такому зрелищу люди едва не дернулись в стороны. догон негромко шикнул, осторожно покосился на выстреливший из-за его плеча лазер, но потом нашел источник и успокойно отвернулся тогда как остальные буквально впились в лучи луч... глазами и принялись как заведенные рыскать следом за ними по ближайшим кустам. Я озадаченно нахмурилась. Странно. На этот раз лучи никак не могли сфокусироваться на чем-то конкретном. Они то скрещивались на одном древесном стволе, то начинали неуверенно перебегать ко второму, затем к третьему. Причем каждый раз ненадолго задерживались, нерешительно подрагивая и как бы рассыпаясь веером, а потом будто соскальзывали прочь, не сумев точно указать на причину. Мне потребовалось совсем немного времени, чтобы уловить самые сомнительные участки и вспомнить, какая именно тварь способна на столь грандиозный обман, после чего в груди как-то неприятно похолодела, Я сделала знак Лину, чтобы не издумал шевелиться. А потом наклонилась к уху мастера Драмта и слышно шепнула. «Скажите, господин Мак, вы умеете снимать полок невидимости?» Тот вздрогнул от неожиданности и покосился на меня дикими глазами. «Да? Тогда делайте, только тихо и очень быстро, хорошо?» «Где?» — только и спросил он, понимая, что мы вляпались в серьезную неприятность. Шагов на десять по всему периметру. Справитесь?» Маг поджал губы, но потом все-таки кивнул. «Ас, гор, бер. Назад на два шага». Так же тихо велела я в оглушительной тишине. «Прямо перед вами буква В. Уровень охренеть какой высокий. Остальные стоят и не двигаются, если хотят жить. Господин Дагон, вы слышали?» Эрхаз мрачно на меня покосился, однако тоже кивнул. Спасибо. Мастер Драмт, давайте. Маг, прикусив губу что-то тихо, я даже не разобрала, что именно, шепнул себе под нос и сделал нарочито небрежный в какой-то театр... какой то театральный паз с правой ладонью, как если бы очерчивал ей в воздухе идеально ровный круг. Спрашивать, зачем ему нужны такие нелепые эффекты, если в магии в конечном итоге играло значение только нужное слово и ментальный посыл, было некогда. Поэтому я отложила неуместные расспросы на потом и, затаив дыхание, принялась следить за тем, как от длинных, изящных, не слишком привычных к оружию пальцев мастера начало разливаться слабое голубоватое сияние, постепенно распространяющееся по всей округе. Но недалеко шагов это к на десять как я и просила потому что больший радиус был ни к чему достаточно уже того что сразу в двух местах перед нашими глазами пространство едва его коснулся голубоватый свет как-то странно поплыло задрожало сделалось похожим на надутый через соломинку мыльный пузырь по поверхности которого пошли забавные радужные волны а потом внутри пузыря Проступила до боли знакомая картина. Вывернутая наружу пасть, усеянная острыми треугольными зубами. Выверна. Огромная. Или, прямо сказать, громаднейшая. Потому что ее защитный пузырь нижним краем почти касался земли, а верхним подпирал последние ветки высокого, вернее, даже очень высокого дерева. Как уж эта гигантская тварь не переломила его своим весом, я до сих пор не могу понять. Пускай у нее маленькое и корявое тело, но глотка-то страшенная. В такую я, как в, па в пасте мегалодона, помещусь в стоячем виде, даже не пригибая головы. Да и зубки у нее соответствующие. Что же касается диаметра глотки то не зря ближайшие резеры против воли попытались отшатнуться. Когда на тебя смотрит почти трехметровая пасть, это, надо сказать, впечатляющее зрелище. Неудивительно, что даже нишний сдержал судорожного вздоха. Гигантские выверны в хороне не водились. Только большие и простые. А это была. Ждала в своем обычном нечеловеческом терпении. Ждала, наверное, уже давно, искусно прикрывшись маскировкой невидимости. Причем, когда следом за ней, почти перед самым носом гора, прямо из воздуха, проступила вторая такая же чудовищная пасть, у Ирхаса Дагона странно дрогнуло лицо. А когда я, приложив палец к губам, знаком посоветовала ему обернуться, он вовсе посерел и как-то разом осунулся. Трое. На этой невзрачной полянке гигантских тварей на самом деле было трое, и они сторожили ее сразу с трех сторон, надеясь, что неосторожная добыча, не заметив подвоха, хотя бы одной лапой довлетит в развинутую пасть. Если бы оборотни не ощутили непонятной тревоги, вероятно, так бы и случилось. Однако они умнички вовремя спохватились и правильно застыли двумя серыми изваяниями, позволив нам вовремя остановиться и неуверенно оглядеть стены этой изощренной ловушки. Ас, не произведя ни крупицы лишнего шума, очень медленно сделал шаг назад, оставив между собой и выверной небольшое расстояние. Почти одновременно с ним отступили бер и гор, которые тоже оказались к тварям неоправданно близко. Я знаю, каково это, внезапно обнаружить на расстоянии вытянутой руки вот такую жуткую штуку. Первый раз, когда увидела, сама едва не завизжала. Хорошо горло перехватило. А братья у меня просто стальные, даже не дернулись. Не задохнулись, не дрогнули испуганно. Лишь тактически верно отступили и теперь хладнокровно размышляли над тем, как бы половчее подобраться. — Ну что, морозить будем? — поразительно спокойно осведомился Лин, когда первое волнение в отряде улеглось. Я задумалась. — Надо бы. Вопрос только с какой начать? — Думаешь, они переплетены между собой, как те мелкие, в хороне? естественно Иначе не сидели бы так плотно. А если ударить одновременно по всем? Мысль, только со щупальцами беда. Лин шумно выдохнул, едва не напугав этим неожиданным звуком напарника Роддена. «Всех сразу я не успею», — наконец признался он. «Они магии почти не поддаются, так что сила на каждую уйдет раза в три больше». А если хотя бы одна всполошится, тут станет очень жарко. — Фарш из нас будет, — согласилась я, напряженно размышляя. После чего снова тронула мага за плечо и очень тихо спросила. — Вы владеете школой льда, мастер? — Да, — чуть вздрогнув, ответил маг. — Но не очень хорошо. Моя стихия — огонь. — Не подойдет. Огонь на них не действует. «Надо заморозить». «Что?» «Заморозить», — терпеливо повторила я, дыша ему в ухо. «Иначе их не достать. Хотя бы одну сможете остановить?» Мастер Драмт неуверенно дернул плечом. «Наверное, да, но это истощит больше половины моего резерва». «Ваш резерв нам нужен лишь до наступления ночи, так что возьмете на себя левую». Фантомы берут правую. Дагон! Дагон! Эй, Эрхаз! Да нагнитесь же, блин! Я негодую посмотрела на удивленно повернувшего голову командира. Что вы, в первый раз, что ли? Выверно никуда отсюда не убегут. И не нападут, пока мы на шипальце не наступим. Идите сюда, да, да скорее же! Эрхаз, поколебавшись, сделал осторожный шаг назад. Ваши люди сумеют справиться с отростками, если мы их вдруг потревожим? Требовательно уставилась я. Только с ними. Никуда больше лезть не надо. Сможете? Мы не новички, фантом, хмуро отозвался Дагон. Я знаю, но с такими тварями вы вряд ли встречались. Даже ниш вон в ступоре. А мы их уже били. Так что, будете слушать или нет? Он неохотно кивнул. Говори. — Левую тварь берет на себя Драмт. Он ее морозит. Рейзеры рубят и тут же отпрыгивают назад. — Ниш, ты слышишь? — Слышу, не глухой. Тут же дернул ухом Эрдал. — Второй занимаются фантомы. — Асгор, она ваша. — Ван Берр, вы на подстраховке. — Поняли. Дружно кивнули, не оборачиваясь тени. — Лок, Мейр, вы никуда не ввязываетесь. Ваши шкуры мне пока слишком дороги. Прошептала я, вопросительно посмотрев на вопросительно посмотревшим оборотням ваша задача следить за тем чтобы никакая другая нежить сюда не пожаловала теперь хасы Родан, от вас требуется уберечь единственного в отряде мага любой ценой никаких сцен никаких геройств и никаких подвигов но от него зависит слишком многое мастер вы устоите после своей атаки на ногах маг странно покосился должен но какое то время буду не, не боеспособен — Это как раз понятно, — отмахнулась я. — От вас требуется лишь заморозить вот эту зверюшку на достаточно долгое время, чтобы рейзеры успели подскочить и перерубить ей шею. Она весьма крепкая, если кто не знает, так что поддается лишь чистому одарону. Но после заморозки станет довольно хрупкой, так что у ниша проблем возникнуть не должно. Дальше. Во вторую тварь сперва Лин аккуратно отходит и кидает палку. Остальное доделывают фантомы. Тактика испытанная, многократно проверенная. Вопросы есть? Лин, поможешь Драмту, только так, чтобы он этого не понял. Вот теперь на меня странно взглянули все. Даже мой персональный демон. Ты забыла про третью тварь? У Даггана подозрительно сузились глаза. Я хмыкнула. Нет, не забыл. Третья моя. «Я обещал кое-кому его ее зубов приволочь, так что даже не заглядывайтесь. А то знаю я вас. Только дай волю, как тут же кто-то примажется поэтому этому фигу. К никто не сунется, она моя, ясно?» «Зубы?» — вопросительно приподнял бровь Ниш. «Точно! Дарн за каждый по-золотому дает. Лару, естественно!» Ниш только фэкнул. «Куда тебе еще?» У тебя и так денег столько, что фаис погрязну в долгах. Скоро передаст казну гильдии в твое личное пользование. А я жадный, — доверительно сообщила я, плотоядно покосившись на безмятежно дремлющую тварь. И у меня большие планы на новый вид стали, который скует горлопан, когда получит это сокровище. Ну-ну, я гляжу, такие развлечения тебе не в наминку, — сомнением переглянулись хасы. Небось, каждую ночь так отдыхал в хороне Не, что вы! Всего-то разок в полдюжины дней, не чаще. — Значит, ты хочешь, чтобы мы занимались только щупальцами? — с нескрываемым подозрением уточнил Дагон. Я кивнула. — Да, вас шестеро, как раз по трое на каждую тварь. С последней не связывайтесь, она слишком велика для вас. Да и не должна рыпаться, я об этом позабочусь.